земной, морской и небесной имели одноименные станции. Земная станция походила на вход в Новый мир, полностью заполненный подземными сказочными созданиями. Небесная станция наоборот. Там было много птиц, много света и летящих мешаблоками фей. Но самое интересное, по мнению многих, было на морской станции. Лорд Сазар уже знал, что такое магический поезд. В метро он ничем не отличался от того, который ходил по земле, однако все равно вызывал гамму чувств. Сама атмосфера была такой, что становилось трудно понять: реальность это или чья-то фантазия. Он глубоко под землей, стоял на платформе рядом с другими жителями. И вот из темного туннеля выехал длинный стальной червяк, способный отвезти его в любую точку этого огромного города. В порту была станция портовая. В промышленном районе на северном берегу реки была станция Промышленная. Теперь, чтобы добраться оттуда в самый центр, нужно было не пять часов потратить, а всего минут двадцать. Да и то не пешком идти, а сидеть на мягком стуле, двигаясь под землей с ошеломительной скоростью. Сама концепция такого перемещения казалась видлейшему рыцарю чем-то непостижимым, но он все же старался сохранять здравомыслие. Поезд едва начал движение. Тихо тронулся почти без какого-то шума и уже через минуту начал тормозить. Минуту он набирал скорость, минуту мчался и столько же тормозил. Лорд Сазар покинул земной остров и оказался у входа в парк на морском острове, не успев даже того осознать. Это было особенное место. Весь остров был местом для отдыха. На нем располагался священный храм. Метро подходило ко входу, не к центру острова. И потому только тут могло появиться на свет особое сооружение. Едва выйдя с вагона, людей встречал огромный стеклянный вал. Сплошная и прозрачная стена, уходящая метров на двадцать вверх, а за ней вода. Много воды, так много, что на дне практически не играли краски. На дне нет, а вот наверху да. Тысячи переливов солнечного света на водной глади смотрелись отсюда из-под воды. Ослепительно, невероятно. Никто и никогда не мог наблюдать за рекой с такой глубины, а они могли. Все, кто прибыл сюда, могли. Длинные косяки рыб кружили перед глазами изумленных людей. Плавали черепахи, да даже здесь на платформе на людей смотрели морские обитатели, пустякаменные. На лестнице, которая вела на поверхность, лежала большая раковина А на ней яркая жемчужина освещала начинающийся подъем. Но самое интересное, что привлекло Сазара, был небольшой краб. Ну, как небольшой, размером с нормальную такую собаку. Этот краб прилип пузиком к огромной стеклянной стене, перебирал лапками медленно ползя по ней, и взгляд рыцаря отметил небольшие щетинки, которыми тот протирал стенку этого монструозного аквариума. Этот краб был магическим инструментом, который убирал грязь со стекла на той стороне стены, позволяя людям любоваться такой красотой. Сазар выдохнул, опуская голову. Он очень старался держаться, очень не хотел ставить себя на место какого-то деревенщины. Но что уж тут поделать? Он чувствовал себя им. Он удивлялся, вздыхал, умилялся, Все делал так же, как остальные. Вот только горожане делали так, потому что это их дом. Но он вздыхал, потому что слова, может, это не так уж и плохо, все сильнее разъедали его изнутри. Он тоже хотел стать частью этого, тоже хотел. У него были дети, жена, вся страна. Ну и что с этого? Тут было все другое, Все лучше, Все не так. Тут даже женщина была лучше, недоступная, абсолютно другая. Здравствуйте. Лорд Сазар закрыл глаза, слушая словно в забвении тот соблазнительный голос. Ему показалось, что он сходит с ума. Ведь услышал его прямо здесь. Секунда тишины захлестнула его сердце страшной тоской, а затем сквозь пелену наваждения он увидел рядом с собой силуэт высокой черноволосой девушки. Леди Ария? Он так удивился, что едва не шарахнулся на землю без чувств. Стоящая рядом с ним девушка слегка похихикала. Она никак не ожидала такого приветствия. Не ожидала вас встретить здесь. "Да", кивнул тот. "Я тоже не ожидал". В одно мгновение на платформе перестали существовать все на свете. Все люди исчезли. Остался только он и она, которая оказалась здесь божественным провидением. Потрясающая работа. Заговорил он, заметив, что Ария любуется водными просторами. Мой брат несколько дней хвастался этой станцией. Снова хихикнула девушка. Вот только у меня было столько работы, что я никак не могла посмотреть. Наконец-то вот выбралась. Было это лукавство или же нет, вообще неважно. Лорд Сазар думал только о том, какое же счастье, что они наконец снова встретились. Однако он все же был не дурак. То, что она подошла к нему, то, что она оказалась здесь, очень вряд ли было простым совпадением. Что я могу сделать для вас? спросил он вполголоса. Столь желанная девушка была просто недосягаема для него. Он не мог взять ее силой, не мог заполучить властью, не мог деньгами. Он просто мог смотреть на нее. а потому, чтобы хоть немного продлить это счастье, решил смиренно служить. что-то от него нужно. Она за этим пришла. Император Великого Света написал обращение вашему королю, спокойно сказала Ария. Раз наши переговоры зашли в тупик, мы бы хотели перевести их на другой уровень. Ах, вот как, спокойно сказал Сазар. Тогда вы пришли, чтобы приговорить меня к смерти. Он даже не понял, зачем такое сказал, хотя это и правда была. Просто ему было грустно. Вернись он домой, скажи королю о ходе переговоров, он тут же ответит за все. За стычку с пиратами, за то, что позволил отдать империи остров, за то, что они теперь используют это, а у него нет сил противиться им. Почему-то он даже подумал, что если женщина, которую он так любил, отправит его на смерть, то это не так уж и плохо. А если я заступлюсь за вас? Внезапно спросила Ария. Улыбнулась так ярко, что солнечные блики на толще воды померкли. Лорд Сазар посмеялся. Империя меня защитит. Послание императора важнее всего, ответила Ария. Но ваша смерть мне тоже не нравится. Какая красивая ложь, пронеслась у него в голове емкая мысль. Такая прекрасная. Хорошо, сказал он, просто кивнул. Согласился. Я доставлю послание. Возможно, он мог бы тянуть время еще пару месяцев, но сегодня он был окончательно сломлен. Противиться этой стране, противиться ей, он оказался не в силах. Он возвращался домой с поражением. 42. Все дойдите моих лошадей. Путь от портового города в столицу королевства не близкий. Лорд Сазар с улыбкой погладил тянущего карету зверя по холке. Снег сошел, Можно было двигаться с лоском, с изяществом. Пока что мало кто знал, что он вернулся из соседней страны с поражением. Мало кто понимал, что это путешествие, скорее всего, станет для него последним. Слова, которые он должен сказать, станут его эпитафией. Снарядившись нарядевшейся поход он оставил портовый город, думая всю дорогу, Вот был бы здесь магический поезд. было бы тут такое метро, как в городе Зарево, за сколько бы он оказался на гильотине за пару часов. Но ну, так нет. придется недельку другую в карете труситься. Почему-то от этой мысли ему стало немного весело. Так он и добрался до стен столицы. Вы посмотрите на него. Карета едва городские ворота преодолела, а злобные голоса уже начали звучать ядовитой насмешкой. Случившееся в империи не могло быть укрыто чересчур долго. Сообщения дипломатов достигли города, поползли слухи, но ну, видные аристократы и сам король, разумеется, узнали обо всем сравнительно быстро. Храмовые жрецы смотрели из окон, провожали взглядами идущего по комплексу Светлейшего рыцаря. Сегодня здесь собралось много глаз. Люди делали вид, что просто случайно пришли по своим делам, хотя все и знали, что это все просто фальшь. Королевский дворец и храм были объединены в единый комплекс. Стоило лорду Сазару показаться там, как король немедленно отправил ему приказ показаться в Светлейшем зале. Этот зал использовался только для важных обрядов, для ритуалов, а еще для поощрений и наказаний дворян. Высокая дубовая дверь отделяла это место от остального мира. Лорд Сазар подошел к ней, ни на миг не намикнея опуская голову. Он очень устал с дороги. Он был не молод, но ровно спину держать ему хотелось, как никогда прежде, хотя бы сегодня. Четыре слуги из храма открыли двери, и он ступил на багровый ковер. Длинный зал встретил его сотнями взглядов людей, стоящих по левую и правую сторону от него. Ну а там впереди, на небольшой возвышенности, стоял белый трон, на котором сейчас сидел правитель страны, лидер культа, да и просто самый могущественный маг на этой стороне континента. На колени прозвучал его тихий, но гневный голос. Светлейший рыцарь прошел по ковру, остановился от трона в десяти шагах и опустился перед ним на колени. Император Великого Света отправил письмо Спокойно проговорил он, смотря себе под ноги. Я прибыл, чтобы отдать его. Принесите мне. Люди вокруг не прекращали шептаться. Это было грубо, сейчас нельзя было говорить. Они старались делать это как можно тише, но даже так в зале слышался небольшой гул. Слуга у трона подошел к преклонившему к колени рыцарю, но ну тот отдал ему запечатанное послание. Слуга сам открыл его, осмотрел бумагу и сам конверт читай. Удостоверившись, что все хорошо, слуга хотел отдать послание королю, но тот приказал ему громко прочесть написанное. Прочистив горло, он вышел на ковер перед правителем, повернулся к нему лицом и громко начал зачитывать. Я, император великого света. Вступительная часть, как и положено, была весьма длинной и довольно бессмысленной. Я нахожу прискорбным, что столь долгое соседство с вашей страной только сейчас обернулось сотрудничеством и взаимовыгодной торговлей. Император жаловался в письме, что торговля между их странами не началась раньше. Вот только от этого половина аристократов в зале глаза закатили от раздражения. Разве не из-за этого у них всех были такие проблемы? Он в самом деле написал в письме слово взаимовыгодное. Однако, если отбросить скорб от этого досадного упущения, дальнейшее будущее обещается быть очень светлым. Наше партнерство началось с взаимной торговле, а потом быстро переросло в военное сотрудничество. От этих слов сам король едва кровью не начал харкать. Военное сотрудничество? Это вы тут на нас давите экономически. А когда мы попытались использовать третью силу, чтобы от вас отвязаться, Вы разнесли ее на шмотки вместе со всем островом. Кстати, об этом. Ваше желание выкупить этот остров весьма понятно. Владение им окажет на ваш народ очень благоприятное действие. Понимая, как сильно вам это необходимо, мы пошли на уступки и были рады сотрудничать. Теперь сам король не удержался и глаза закатил. Однако, к несчастью, мы так и не смогли прийти к соглашению. Ну, конечно. Мой министр иностранных дел оценил навыки вашего посла высоко. Это был продуктивный диалог. Однако, к несчастью, ничего не вышло. Судя по всему, отправитель письма наконец-то переходил к самому неприятному. Мною было вынесено решение лично отправить наши условия вам. Засим, надеюсь, этот вопрос окажется решенным». Оспариваемый остров переходит обратно в вашей стране со всем, что осталось на нем. Мы уступаем его. Империя Великого Света берет на себя все расходы и полностью за свой счет производит укладку магических рельс, создавая транспортную артерию между двумя столицами. Так как затраты на строительство и обслуживание велики, ваша страна передаст нам во владение всю землю, на которой проходит магический рельс на которой будут стоять вокзалы для высадки и посадки пассажиров, склады, другие необходимые постройки, а также всю землю в радиусе пятидесяти метров от них. Да он, скрежет зубов короля был таким громким, что даже читающий слуга побледнел, думая, что и ему сегодня достанется. Это было ужасно жестоко. Это был такой наглый грабеж! Они хотели кусок земли в столице себе, а какие там законы работать будут? Имперские? А может, там еще и армия будет стоять? Какая наглость! Это нелепо просто! Все вокруг принялись возмущаться. Каждый аристократ видел, что их король в ярости. Сказать что-то против него значит ту же секунду пойти на виселицу. Буду рад, если вы окажетесь благоразумны. Сглотнув слюну, слуга все же закончил читать послание. Наше сотрудничество едва началось. Уверен, магический поезд принесет огромное количество выгоды как вашему королевству, так и нашей империи. Вот, значит, как все закончится. Лорд Сазар молча слушал читку послания. Он не знал, что там будет, хоть и догадывался. Но когда все услышал, только слегка улыбнулся. Император Великого Света был просто безжалостен. Он не оставлял ни ему, ни королю его страны и капли достоинства. Он просто велел ему, отправил приказ. Здесь, в этом зале, люди уверены, что у них есть шанс бороться. Они думают, что империя далеко, думают, что возможно уже осенью, возможно на следующий год. После масштабной после трудной для страны подготовки они смогут сражаться с ней. Их дух не сломлен. Это письмо не принудит короля к соглашению, только сильнее разозлит. "Рад был выполнить ваш приказ, леди Ария", хмыкнул он. Весь гнев сейчас выльется именно на его плечи. Здесь нет ничего, что могло бы отвести от него внимание. Ему точно не уцелеть. Он знал это, знал, что слова этой девушки просто сладкая ложь. Но все же сейчас ему стало немного грустно. Она не сможет его защитить. Уже никто не сможет. Ваше величество, гнев людей не успел сойти. Однако, перекрича всех, в светлейший зал влетел обеспокоенный человек. Закричал так, что даже ругающиеся аристократы ошалели от такой наглости. Ваше величество, повторил он. С севера идут сообщения. За час мы получили больше двадцати писем. Солдаты империи переходят границу. Империя объявила Глава войну сорок третья. Несколько недель назад ничто не предвещало беды. Весеннее солнце едва начало греть. Снег сошел, жизнь просыпалась после длительной спячки и готовилась делать новый оборот. Королевство Дорак в северной его части было не очень заселенным, но все же важным аграрным регионом. Хорошей, доброй угоже земли тут было не очень много. И каждый ее клочок очень ценился. Несколько взрослых опытных мужчин из крестьянской общины вышли с рассветом солнца, чтобы осмотреть поля. Это был важный день, самый важный в году, от которого буквально зависела жизнь поселения. Нужно было определить, стоит ли начинать сеять сейчас или выждать недельку другую. Торопиться нельзя. Поторопишься, и случайно вернувшийся ночью мороз погубит посевы, а следом и половину деревни. Больше осторожничай, ждать слишком сильно, и тогда не успеешь собрать озимые. Долгое стояние под солнцем, ветром, а может и проливным дождем, снова может весь урожай погубить. Жизнь крестьянина была очень простой, но в то же время довольно сложной: распахать поля, засадить яровые, собрать озимые, затем собрать яровые, снова посадить озимые, прятаться в теплом домике до весны, а потом новый круг. Все по новой из раза в раз. Все нужно делать вовремя. Задержка в одном неминуемо ведет к задержке в другом, потому что время и силы не бесконечны. Солнечный календарь самая важная вещь в жизни общины. Любое вмешательство в ритм жизни грозит сложной зимой, а может и вообще гибелью. И сегодня те мужчины, которые принимали решение о начале работ, увидели нечто ужасное. Нечто, отчего ритм жизни простых людей должен был радикально смениться. Солнечный свет ранним утром падал на землю, отбрасывая блики от несущихся по земле жутких стальных чудовищ. Появившись на горизонте, стальные повозки двигались в сторону побледневших людей. Никто из них никогда таких монстров не видел. Никто из них даже близко не знал, что происходит вокруг. Люди из этих мест даже в город только раз в год на ярмарке ездили. А потому не знали, с кем именно соседствует их королевство. Появление столь страшного транспорта прибило всех мужиков к земле. Они думали, что к ним колесницы прямо с того света несутся. Лязгу гусениц заставлял их сердце дрожать. Пара таких повозок остановилась у края деревни, распахивая брюхо на глазах у людей. Рыцари, вздохнул староста, только увидев доспехи, Из чрева чудовища показались высокие монстры, которых едва ли можно было назвать людьми. Средний рост мужчин в регионе сантиметров 160. Если до 170 и дорос, то можно считаться высоким. А тут даже самые рослые мужики вынуждены были задирать головы, потому что эти рыцари возвышались над ними почти на метр. Да они в плечах были шире, чем взрослый телёнок. Только один такой рыцарь мог бы погрузить в панику целый город, а тут просто деревня. Что им было здесь нужно? Деревня в глуши почти никогда воин не видела. Крестьяне даже представить не могли, что к ним враждебная армия двигается. Откуда им взяться здесь? Что им тут делать? В деревне 15 домов, население всего человек 200. Староста видел, как из стальной повозки вышел какой-то особый воин. Они все выглядели как высшая знать. Только доспех одного рыцаря оказался дороже всех жителей этой деревни, если собрать их вместе и продать оптом. Однако идущий к ним рыцарь даже на фоне других выделялся. У него на плече был глубокий росчерк, как будто от удара меча. Наплечник был толщиной с кулак, а оставшийся на нем шрам углублялся в него пару сантиметров. Рыцарь точно немалую битву успел пережить. Страшно представить, кем был его враг, раз смог даже такой доспех поразить. И как страшен он сам. Раз даже такого врага победил и отделался просто одной царапиной. Поздравляю, раздался голос этого рыцаря, очень низкий, сухой и почти безэмоциональный. Вы все захвачены. Большая сильная птица спешно махала крыльями, неся послание через широкую, просто огромную страну. Дорак был таким массивным, что просто передача новостей могла занимать недели, а иногда и месяцы. Ситуация была критической, поэтому в данный момент были задействованы все, кого только смогли найти. Письмо в столицу дошло всего за четыре дня. Большая птица несла послание последний отрезок пути. Она влетела в столицу, прошла сквозь барьер над королевским дворцом и опустилась на жердь рядом с ее хозяином. Что там? Неожиданные новости о начале войны всколыхнули аристократию. На глазах у правителя они все храбрились, рвали на себе рубаху и грозились отправиться в бой. Однако на деле ситуация была очень скверная. Сидя на троне правитель огромной страны пребывал в очень плохом расположении духа. «Еще одна деревня попала в лапы врага, прочитал послание его подданный. Проклятие! Он громко выругался, хлопнув рукой по подлокотнику своего трона. Они не наступают быстро, учитывая возможности их транспорта. Это странно. Однако даже в гневе король не переставал размышлять. Захватывают деревни и остаются там? К счастью, эти деревни для нас не так и важны. Люди в зале тут же начали шептаться и говорить оптимистичные вещи. В обычных условиях, наверное, империи было бы выгодно ударить по ближайшему городу. Это было бы правильно. То, что они захватывают деревни и медлят, большого урона королевству не нанесет. Напротив, они дали возможность узнать об их планах. Шок от внезапной атаки прошел. Наверное, они думают, что наши крестьяне такие же, как подданные империи, сказал кто-то. Громко сказал да еще и с издевкой в голосе. Поясни. Империя очень ценит людей, громко озвучил лорд свои мысли. Они для нее очень важный ресурс. Наверное, они хотят и наших крестьян своим ресурсом сделать. Это вполне возможно. Хотят нас в рабов обратить. Ха. Люди так просто не примут этого. Да, согласился правитель, начиная осознавать. Наши люди совсем не такие. Правильно. Дарак был теократическим обществом, страной, где вера в бога, вера в его наместника, короля, незыблема. Все вокруг должны были превозносить правителя. Они рождались и умирали с верностью в сердце. Если имперцы думают, что наших крестьян так просто забрать, то они ошибаются, оскалился кто-то в зале. Нет никого более преданного, покорного и жалкого, чем эта чернь, верно? они скорее умрут, чем предадут нас, правильно? Если крестьян начнут на земле империи гнать, то они начнут подтачивать изнутри ее могучее тело. Да, улыбнулся король. Правильно. Это была не самая плохая, возможно, даже хорошая новость. Он был рукой бога. Вера в это создание пронизывала всех. Крестьяне, которые ничего, кроме этой веры не знали, не сдадутся так просто имперской армии. Они никогда не станут жить как-то по-новому. Возможно, это не остановит их армию, но хотя бы покажет, что придя в наши земли с войной, можно и зубы сломать. Был шанс, что, осознав ошибку, имперцы сами уйдут. Поняв, что овчинка не стоит выделки, они могут развернуть глава свою армию. 44 Мы захвачены. Мы Рабы? Что за чушь? В империи нет рабов. Раз в год в деревню приезжал наместник. Он был просто подчинённым Светлейшего рыцаря, владеющего всем регионом. Он даже был не знать. Однако всегда, каждый год это вызывало хлопоты. Приход любого высокого человека всегда для простых людей оборачивался бедой, Хорошо, все просто чередой унижений. Крестьяне всех незамужних женщин в другую деревню гнали отдавали родственникам, сеном в хлеву прикрывали, только бы они кому лишнему на глаза не попались. А тут на горизонте возникла армия, армия вся состоящая из могущественных, знатных мужчин. Армия другой страны, которая пришла в эти земли, и, кажется, для крестьян это не обернулось трагедией. Встав лагерем недалеко от полей, эти люди спокойно своими делами занялись. Ходили туда-сюда, что-то мерили. Женщины в избах по погребам прятались. Дети сидели там же, но ну а мужчины тихонько смотрели из окон, гадали, чего им ждать. Глазели на чудный транспорт, который по холмам и оврагам катался. Смотрели на рыцарей, которые свою еду на костре греют, а не деревенский амбар потрошат. Убивать их, кажется, никто не хотел. Никто не хотел грабить. Эти рыцари просто предупредили их, чтобы не делали глупостей. Ну и все. Что там? Староста, как глава деревни, должен был с ними взаимодействовать. Деревенские видели, как их старик разговаривает с красивым мужчиной, одетый в бархатный расписной костюм. Эти люди появлялись тут сразу за армией: несколько писарей, пара чиновников из империи. Все они точно были аристократией. Но с чего ради такое количество знатных людей заинтересованно бродит по их деревне? Что им надо-то? Мужики просто смотреть и гадать могли. А вот староста, слушая разговоры этих людей, менялся в лице каждые пять секунд. Правильно мы карту составили. Мужчина в белом костюме обращался к нему, показывая большой толстый листок бумаги. На ней была нарисована вся земля, которую они рассмотрели в округе: дома, поля, прокатанная телегой дорога. Эти люди все вокруг изучали и на бумаге записывали. Да, да, верно. Староста только кивал. Он даже дышать боялся, не то что кого-то поправлять или не дай бог перечить. Вот эта речушка по правую руку. Она слишком маленькая. На карте была небольшая река, но визуально она казалась необычайно крошечной. "Это ручей", говорил староста. "Он пересыхает уже к середине лета". Его голос был тише и тише с каждым сказанным словом. "Нужно посевы закончить, пока вода есть". "Понятно". — кивал захватчик, а затем, обратившись к своим, отдал карту с жирной отметкой через всю территорию слева от деревни. Вот тут дорога пройдет. протянем ее через поле. И снова к старости повернулся. Передай деревенским, что мы тут работать начнем. Пускай не пугаются сильно. Ох, спохватился тот, глянул на говорившего и едва плакать не начал. Господин! Господин, не губите! Он был не сильно грамотен, но не был глуп. Он услышал дорога. Дорога, которая пройдет через поле, на котором уже скоро начнут сходить посевы озимых, посаженных еще осенью. Да если по полю пойдет толпа рыцарей, да если те страшные повозки поедут, то все погибнет. Все посевы, столько трудов все пропадет за мгновение. Староста на колени рухнул, опустил голову изо всех сил ударившись ею об землю. Нельзя по полю — взмолился он Господин, убейте меня, но не губите деревню. Нельзя дорогу. Стоп, стоп. Бедняга увидел удар старика и сам испугался. Подумал тот себе, не только лоб расшибет, но и душу испустит. Старик, прекрати. Меня одного изводите, но только не наши поля. Никто не собирается вас изводить. Слуга империи затылок потер. Да и с голоду умереть не позволят. Вы ведь захвачены нами. Теперь по закону вы подданные империи. В великой империи света не существовало рабство. Гнать этих людей к себе никто не хотел. Напротив, как только солдаты вошли в деревню, люди тут получали статус временных жителей, да не граждан, но законы империи на них тоже распространялись. Я не имею права вас обижать, ухмыльнулся работник империи. Вредить вам или морить голодом это значит оскорбить императора. Его законы незыблемы и действуют абсолютно на всех. Старик голову поднял, смотря на работника с очень глупым лицом. Сколько зерна вы с этого поля собрать сможете? спросил тот, стараясь говорить максимально спокойно. Староста очень медлил. Зачем о зерне спрашивать? Чтобы налоги собрать. Наместник Светлейшего рыцаря всегда точно знал, сколько можно с деревни взять и брал половину, а то и две трети, если король считал, что ему нужнее. Урожай очень плох, господин, почти прошептал тот, опустил взгляд, чтобы глаза спрятать. Если грубо считать, тут было пять центеров зерна с гектара земли. Действительно мало, задумался работник империи. Он знал, что даже в плохих районах тритан собирал центеров семь. на разливах росейке все десять. А тут пять. Мало очень. Не вряжь, улыбнулся он, замечая, как нервничает деревенский староста. Да как можно, взмолился тот. Господин, пощадите. Ладно, ладно, хохотнул имперец. Я же за дело спрашиваю. Мы вам зерно компенсируем. А потом вот это сказал, да так, что старик даже не понял, что тот имеет в виду. «Но все-таки...» продолжил работник империи немного задумчиво «Пять центнеров — это очень мало. Император может решить, что я обижаю вас. Трудно вам тут живется, да? Давай я запишу семь. Нет. Пусть будет восемь». У него на груди деревянный планшет висел, а к нему крепилось несколько белых бумаг. Закончив свои размышления, он просто стал что-то записывать в этот планшет, а старик глупо губами хлопал. Что это значит? компенсирует. Это как? Есть кто? внезапно заорал имперец, да так что староста снова вздрогнул. Рядом с военными несколько человек своими делами занимались. Один из них, очевидно, услышав выкрик начальства, тут же подбежал ближе. "На!" проговорил имперский начальник, отрывая от своего планшета исписанный лист бумаги. "Одай логистам. Мы тут поле засеянное уничтожим, так что зерно придется вернуть." Понял, кивнул тот, взял лист бумаги и поспешил к транспорту, у которого ждали рыцари. Зерно вернуть, повторил староста. Снова глаза поднял. Да? Ага, кивнул посланник империи. Мы не обижаем своих, таковы Глава... правила, 45-я. Правда зерно вернут. Она же еще не выросла. Чудные дела разворачивались в деревне да так стремительно, что некоторые поспевать за ними не успевали. Три головы из загона выглядывали аккурат между двумя коровами, смотрели на тканевые мешки, которые люди империи складывали. Рыцари, знать, огромные страшные монстры тащили к ним тонны зерна и складывали у края деревни. Глаза меня не обманывают. Да это рыцари нас обманывают. Ты дурак что ли? Зачем им так напрягаться? Какой-нибудь лорд спит и видит, как тебя обмануть и поржать с этого, да? Да откуда мне знать? Может, у благородных так принято. Стоило первому шоку пройти, крестьяне чутка посмели стали. Перешептывались чуть громче, поглядывали в сторону рыцаря чуть настырнее. Просто видели, что последние не питают к ним какой-то враждебности, отвечают на все вопросы. В деревне без надобности не ходят, никого не пугают, не трогают. Кто-то даже спросил: можно ли им сезонной работой заняться? Рыцари ответили: можно. На те поля, которые требуют работы сейчас, никто из захватчиков не ходил. Даже их транспорт объезжал эту местность, если рыцари уезжали куда-то южнее деревни. Со странным ощущением на душе крестьяне ушли в поля. Даже женщины тихонько часа в три утра стали к колодцу бегать. Кто-то быстро, боясь оглянуться. Кто-то напротив, медленно и неторопливо. Имперские рыцари пробуждали в девушках любопытство, особенно когда слух пошел, что попадаться им на глаза не опасно. Мешки с зерном привезли и отдали, как обещали. Тут было больше еды, чем люди могли бы с полей собрать, а к тому же еще и мешки вместе с ней отдали. Да какие мешки? Крестьяне тут соломенные тюки для зерна использовали. А к ним столько лишней ткани с небес перепала. Красивой, ровненькой, мягкой. Один мешок был матово-серым, второй синеватым, третий зеленым, четвертый в какой-то горошек окрашен. Это была такая потрясная вещь, среди молодых девушек за такое в деревне тут же началась настоящая драка. Из этих мешков столько всего можно было пошить, а потом замуж выйти. Все вокруг обзавидуются. И все таки пока последние там делили, кому какой мешок от зерна достанется, бужаки между собой зубы скалили. Поле-то уничтожили. Зерно им отдали? Да. Вот только работать они там больше не смогут, верно? Дорога она ведь не просто так называется. Собравшись кружочком во дворе у старосты, люди подначивали последнего, но ну тот, слегка посмелев, понес этот вопрос им перцам. Ушел из деревни к их лагерю, а уже минут через пять вернулся. Глянул на деревенских немного глуповатой ухмылкой. "Сказали, что все в порядке", повторил он слова посланника. "Они месяца через два уйдут. Дорога будет по воздуху, высоко над землей. Осенью мы снова сможем сажать там". "Что за чушь?" взорвался какой-то мужик. "Это правда!" Они просто столбы вкапывают. Сама дорога по этим столбам идет». Обалдеть просто. Староста пару секунд помедлил. Это еще не все», — сказал он. Выждал момент, пока все слегка успокоятся. Посланник сказал, что даже если в этом году мы не сможем нормально с работой управиться, то ничего страшного. Дорак брал налоги зерном по осени обязательно половину нужно было отдать хозяину. В империи, кажется, такого налога нет, говорил староста, пока его взгляд в пустоту медленно стекленел. Все видели, что старик сам не очень верил в услышанное. Люди с земли не платят налоги, только деньги с продажи, добавил он очень тихо. Так как мы теперь граждане их страны, То можем оставить себе всю еду, которая у нас вырастет. Новой дорогой, которую тут построят, они смогут пользоваться. Налоги придется платить только если кто-то захочет зерно продать. Сколько нас знатные люди обманывали. Слишком красиво все звучало, слишком приторно, тошнотворно. Но может быть, да не может. Кто-то из мужиков вскочил на ноги. Тут точно какой-то блеф. Мои предки тут сотни лет живут, как и ваши. Кто-то хоть раз про такое вообще слышал? Но это правда все!» Его громкий голос бился, когда со стороны прилетел твердый ответ. Оказывается, тот посланник, которому бегал староста, пришел за ним в этот двор. Он слышал их разговор и сейчас вмешался. Я не верю вам. Простой крестьянин, мужик Отец, который должен был всеми силами заботиться о семье, впервые в жизни вспылил. Наорал на Дворянина, заревел ему прямо в лицо. Этого не может быть. Такой поступок обычно мог бы закончиться смертью. Лицо мужика застилал гнев. Он был, правда, зол. Вот только природу этой злости едва ли сам осознать мог. Мой отец каждый день просыпался первым, вставал с петухами. Заговорил он, буквально выплевывая слова: Он каждый день королю кланялся. Каждый день утром просил в пустоту, умолял послать нам здоровье, хороший дождь, урожай. Он научил меня, что все вокруг даровано нам. У нас ничего нет. Имперский посланник тихонько слушал, внимал и только сейчас, кажется, понял, почему этот мужчина на него злится. Просто у него должно быть так же, как и у всех. На мгновение в голове пронеслась мысль: Что если вдруг правда? Посланник часто говорил им, что раз они захвачены, то теперь стали частью империи, но никто эти слова не воспринял всерьез. Но сейчас крохотная мысль, что если? Она ввела его в ступор, выбила из равновесия. Я что? Правда один из них? Так он подумал, и это вызвало внутри него страшный конфликт. Он просто допустил это. Подумал и тут же взбесился. Он зол был потому, что хотел этого больше, чем все мужики здесь, даже если сложить их вместе. Скотская жизнь день за днем. Голод, нескончаемые, бесконечные, постоянные тяготы, смерти. Да кто бы не захотел сбежать? Вот только все знали, что дороги из этого нет. Это невозможно. Внезапно кто-то с небес упал и предлагает такое. Кто бы вообще поверил? Вы тоже просите бога? Просите короля? Имперский посланник тихо спросил, вообще не громко, но очень спокойно, ровно, так же как ваш отец умолял его. "Да", кивнул тот. "Каждое утро, так же как он учил". "Тогда просите", улыбнулся тот. "Это же замечательно, если он помогает вам". "В империи бога нет", это местные уже выяснили. Они пришли сюда, захватили их, сделав своими людьми. Дали зерно, ткани, убрали налоги, а теперь говорят им, что даже от старого не нужно отказываться. Что за чушь? Самый большой страх был оскорбить бога уходом в другую страну, а там напороться на ложь и обман, предать своих, поведясь на чужое, оставшись в итоге ни с чем. Просите, если он помогает вам, улыбнулся посланник. Он даст вам здоровье?» Хорошо. Чем здоровее вы, тем здоровее империя. Даст богатство? Отлично, Еще один человек сможет нормально жить. Благосостояние всей империи вырастет. Отвергать свою веру никто не просил, если для них это нечто важное. Не нужно никого предавать, вербовать в армию, просить что-то делать на благо империи во вред королевства королевствам Дорак тоже никто не будет. Просто живите. Ладно, улыбался он. Живите, как научились, так, как вам хочется. Если ваш Бог действительно к вам благосклонен, то пусть не отвергайте его. Он поможет вам. Замечательно. Нет? Хорошо. Ладно. Теперь вы тоже часть огромной страны людей, которым не всё равно. Империя своих граждан не бросит. В империи не придётся никого умолять. Для этой страны прежде всего важен был человек. И если новые люди, которые стали её частью сейчас, будут чувствовать себя лучше, сохранив в себе память предков, то пусть крестьяне, которые это слышали, тихо склонили головы, а аристократ с другой стороны говорил с ними почти на равных, объяснял что-то, помогал им, почему в его действиях и словах имеется больше заботы о них, чем все эти люди получили за жизнь вместе взятые? Разве они неправильно мыслят? Неужели Дарак, их король, даже великий бог всей страны Радан, думали о них так когда-то? Но хоть один раз. Ментальный замок сковывающей умы всех собравшихся получил просто огромную трещину. Так сладок плод!» — покачал головой староста. Так сладок. Глава 46. Вы слышали? На севере говорят, война началась. Да какая война? Империя к нам новый торговый путь строит. Да? А я слышал. Да ерунда. Настроения в королевском дворце были и так очень скверные, а с недавних пор в городе появился еще один раздражитель. Откуда все слухи? Кто поставляет новости с передовой? Даже королю было не так просто узнать, что же там происходит. Расстояния от столицы до тех земель колоссальные. Однако казалось, что каждая собака в городе лично все видела. Неделя прошла, и даже простые нищие начали шептаться и переговариваться, обсуждая события на границе. Что это вообще значило? Ваше величество, один из собравшихся, пытаясь хоть как-то все объяснить, громко заговорил. Помните, недавно доклад приходил о новой гильдии в городе? Багровая луна, верно? Точно. Уверен это Анил живые слухи разносят. Об этих людях мало что было известно, ни их лидера, ни даже кого-то значимого из руководства, так никто и не смог поймать. Все только знали, что их возможности добывать информацию вообще не шуточные. Многие в этом зале уже хоть раз этой информационной гильдией пользовались. Их информация всегда правдива была. Зачем им обманывать нас сейчас? Люди в городе говорили, что никакой войны на границе попросту нет. Империя строит дорогу согласно торговому договору. Однако крестьяне, оказывается, сами на север бегут. Никто их там не захватывает, они сами бегут из страны, надеясь получить покровительство. Какая шутка! Они вторглись на нашу землю с войсками, отбирают деревни, угоняют крестьян, а все думают, что наши люди сами бегут. Вы не о том думаете, поднял голос один из лордов. Хоть кто-то из вас размышлял, как так вышло, что какая-то гильдия разносит враждебные слухи, и им верят больше, чем голосу короля. Все в зале мгновенно умолкли. Это действительно была крайне большая проблема. Оказывается, эта гильдия не только деньги с аристократов гребла. Эти люди налаживали возможности собирать и распространять информацию среди бедняков и прочего городского сброда. Слово короля для всех всегда было непреложной истиной. Оно было абсолютным. Как вышло, что теперь ему приходится доказывать правоту соревноу с какой-то гильдией? Люди сами бегут в империю в поисках лучшей жизни, продолжал лорд. Хуже всего, что это не совсем ложь. Люди и правда там лучше живут. Наши торговцы сами весь год новости разносили, как хорошо и богато живут в той стране. Погодите, сказал кто-то еще. А когда вообще появилась у нас эта гильдия? Все снова слегка помолчали. Кажется, год назад? Господи. Несколько человек резко скривились, как будто им полный рот лимонов натолкал кто-то. Да неужели? Ответ очевиден был, просто признать его было трудно. Вся гильдия Багровой Луны появилась тут в тот же момент, когда прибыл торговый корабль Империи, а возможно и раньше. Но эти события точно связаны. Учитывая их деятельность, кажется, они начали работу даже до первой официальной встречи. Наш рыцарь погиб на севере. То была небольшая пограничная стычка, но именно в тот момент Империя ощутила от нас угрозу. Неужели уже в тот момент против них начали строиться такие ужасные планы? Даже король поежился, когда осознал все случившееся. Он уже несколько раз ощущал, как липкие имперские щупальца сдавливают его шею. Но это враг был не только снаружи. Он уже был внутри, прочно сидел в столице. Он контролировал столько всего, что теперь сопротивляться ему было трудно. Да рак полностью облажался проигрывал по всем фронтам. Да что там? Он понял, что против него началась война, только когда все практически кончилось. Это последнее предупреждение, тихо проговорил король. Осознав очевидное, он понял намерение императора Великого Света. Этот ужасный, хитрый, коварный как змей человек объявил им войну, отбирал земли, отбирал людей заставив дорак поверить, что никакой войны не было. Какая же ужасная власть была у него в руках. Как сильно недооценивали его местные лорды. Слухи, которые пустила гильдия, не совсем неправда, продолжал он. Если мы согласимся с теми условиями, которые выдвинула империя, позволим им проложить дорогу между столицами, то Пущины гильдия слуха кажется правдой. Это не будет войной. Это будет просто торговым соглашением. И крестьянами, которые нас покинули добровольно. Последний шанс сохранить лицо, не опозориться перед своим народом. Империя предлагала им проглотить это ведро с помоями и утереться, а взамен сохранить собственное достоинство хотя бы перед народом в столице. Как возмутительно выплюнул кто-то из лордов. Но настроение однако в зале было ужасно мрачным. Эта гильдия оказалась ножом, приставленным к горлу. Империя позволила им раскрыть свою принадлежность, и это стало последней угрозой. Если откажутся, все ножи, снаружи направленные изнутри, тут же нацелятся на столицу. Что будет, если они и сейчас откажутся? Страшно представить. Все уже поняли, что император Великого Света читает их действия на год вперед. У него точно есть план на случай любого ответа, и подготовиться к этому у них просто не выйдет. Сопротивляться этому спруту, который медленно сдавливал их страну, невозможно. Что с нашей армией? тихо спросил его величество, хотя ответ и так знал. Все вокруг промолчали, стыдливо глаза опустив. Они уже много раз обсуждали это. Ещё на момент начала торговли в этом зале уже обсуждалась возможность войны. Даже тогда это казалось сложным решением. А сейчас, когда преимущество на стороне противника вообще невозможным, как можно отправить войска на север, когда враг уже давно обосновался в столице? Идти туда пару месяцев это легко небольшой армией, огромной ордой – полгода, и это минимум. Есть ли хоть один шанс справиться с войском империи в прямом столкновении с такими водными? Если так и продолжится, через неделю они захватят снежный город. Они уже глубоко проникли в их земли. Да это просто смешно, взорвался один из лордов. Не могут же наши люди быть такими тупыми? А как же наш бог? Неужели никто ничего не способен придумать? Пошлите святейших рыцарей. Все вокруг снова переглянулись, а затем медленно посмотрели на короля. Проклятие 47-е. А на севере в это время начали происходить вещи еще интереснее. Армия ушла далеко, оставив лишь небольшой гарнизон, укатилась южнее на своих страшных стальных чудовищах. А на их место со стороны империи потянулся другой, но тоже весьма необычный транспорт. Высокие стальные машины перевозили в кузове больше десятка людей за один раз. Тихонько гудя моторами, эти машины начали привозить рабочих на отмеченные места. На поле, где медленно всходили посевы, они ставили красочные шатры, возводили временные постройки. Рядом с деревней всего за один день небольшой палаточный город возник. Но самое интересное даже не это. Люди, которые к ним приехали, они все были очень простыми. Множество пацанов, которые едва-едва стали взрослыми, работать приехали в основном мальчики. Им вчера, наверное, шестнадцать исполнилось. Конечно, были и те, кому на вид уже много за двадцать. были и те, кому и за пятьдесят. Но в основном тут были все молодые. Молодые, с виду даже немного глупые. Таскают что-то, приказы слушают, сопли рукавом вытирают. Сапоги носят высокие, кожаные такие, которые не каждый купец может себе позволить. Живут в шатрах, в которых армия не каждого феодала сможет себе жить позволить. Огромная куча простых людей. Таких сразу видно, но богатых настолько, что между ними и деревенскими зияла огромная пропасть. И, разумеется, некоторые из них такого прощать не хотели. Шесть девушек незамужних быстро собрались в бригаду и отправились в этот лагерь на штурм заранее заготовив косыночки самые красивые, которые могли только повязать. Заплели косы, натерлись душистыми травками. Лукошек плетёных набрали, взяли с собой молока, сыра, а потом вместе отправились на праведный штурм. К рыцарям так выйти никто не осмелился бы. Страшно очень. А вот к этим совершенно другое дело. Мальчики. Ну а те, разумеется, тут же слюни пустили распушили хвосты, делая вид, что сам император лично работу им доверил. И вообще они все тут классные. А дорога, правда, по воздуху будет идти. Конечно, по ней будет такой быстрый поезд ходить, что всю империю можно за сутки проехать. Ого! Уже к вечеру на поле десяток высоких костров горело. Кто-то лепешки на углях выпекал, кто-то водичку в железном котле грел. Важно то, что за костром сидели и деревенские, и рабочие. Первые слушали, вторые болтали без умолку. Им было что рассказать. Их жизнь тоже была не сахар когда-то. Кто-то беженцем был, кто-то вообще ничем. Империя, император, страна дала им так много, что эти люди все как один очень собой гордились. Собой, страной, миром, в котором они могут жить квастались от чистого сердца, преувеличивали, друг друга перебивали, шутили, ругались. Но это так живо было, по-настоящему. Большая часть того, что они говорили, просто нельзя придумать. Страна, откуда они пришли, город на побережье, величественный город Зарево, страна огней, света и очень счастливых людей. Все девочки тут, все люди, которые этих пацанов слушали, чувствовали в душе страшную горечь, а следом за этим духовный подъем. Им очень хотелось так же, и империя отдавала им такой шанс. Это и есть снежный город? Довольно приличный, достойный стать нашей провинцией, да? Послышался смех. Больше десятка рохеремов стояли на холме, вглядывая в тянущиеся к небу стены. Самый северный город королевства Дарак. Весна здесь наступала позднее, чем в королевстве, холода приходили раньше. Поэтому город и назвали Снежным. Наблюдая за суетой перед городом, Бихолдер отчетливо различал в своем визоре каждое движение, а затем повернулся к своим ребятам. Десятки транспортников и воинов ждали его приказ. Поехали! Гул моторов стальных чудовищ наполнил округу. Стальные гусеницы стали вгрызаться в грязь. На дороге к городу взвелись к небесам килограммы пыли. Вся эта армия двинулась к городу, к городу, ворота которого были открыты Настиш. Высокие стены были неплохим укреплением. Люди на полях по правую и левую руку от города продолжали работать. Под стеной, кажется, собиралось какое-то войско, но каждому, кто к ней приблизится, станет ясно. Это не войну здесь. Это местная феодальная знать во главе с главой города. Высокий, широкоплечий мужчина вышел вперед, перед всеми, встретил вставшие перед ним вражеские войска. Осмотрел их ярким взглядом, направленных из слегка побогревших глаз. "Рад приветствовать вас, мой лорд", улыбнулся он, приложил руку к сердцу и склонился в поясе. "Как поживаешь, бихолдер, который должен был атаковать город?" остановился перед распахнутыми воротами. Вышел из транспорта, а потом и вовсе снял с головы стальной шлем. С небольшим свистом броня рохерима выпустила из себя воздух, а главнокомандующий империи взял в руки шлем, показав всем немного довольную хмылку. Мы ждали вас, улыбнулся хозяин города. Разрешите представить, а затем услужливо указал на собравшихся тут людей. Все они нервно подрагивали, наблюдая перед собой силу империи. А еще радовались, потому что задолго до этого им уже очень хорошо объяснили, что и как им придется для этой армии сделать. Снежный город был первым, куда направились люди Багровой Луны. Именно тут жил лорд Астарот. Именно сюда сбежала когда-то выжившая принцесса королевства Тритан, желая заполучить поддержку своего дяди. Именно этим регионом управлял тот светлейший рыцарь, который отправился севернее и там погиб. Этот город попал в лапы Багровой Луны самым первым. Именно сюда пришёл Уалак, начиная атаку на королевство. И, естественно, их влияние тут было самым высоким. Даже когда основные силы ушли на столицу, этих людей, которые быстро попали в зависимость, отпускать никто не хотел. Да и сами они, разумеется, очень быстро пришли к решению, что для них лучше. «Пойдем внутрь, хмыкнул Бихолдер. А то такое ощущение складывается, как будто мы тут какие-то захватчики. Раздался громкий Глава. смех. Глава 48. -я. Снежный город, первая крепость на пути империи, сдался без боя, Перешел под контроль врага без какого-то сопротивления. Что? Когда эта новость дошла до королевской столицы, во дворе началась настоящая паника. Повсюду предатели. Это был страшный удар. Ни деревня, не крохотный хутор, город Огромный, населённый ремесленниками, дворянами, купцами. Все они послушно склонили голову и открыли ворота. Прямо сейчас империя вольно хозяйничает в северном регионе, и каждое её действие показывает остальным, насколько же дарак слаб. Простые люди были обмануты багровой луной. Это ладно, но собравшиеся в зале при короле тоже имели множество своих мыслей, а они знали правду. Нужно согласиться с тем предложением. Эти слова были бомбой, которая могла погубить говорившего, однако их просто нужно было сказать. И вот один из лордов озвучил для всех очевидное. Мы не можем продолжать так, как есть. Предлагайте просто сложить голову. Разумеется, на него тут же накинулись праведники. А иначе мы просто потеряем всю государственность. Какой смысл продолжать ждать, если авторитет короля исчезает у нас на глазах? Этот человек